Восьмая. Непринятием учения Христа евреи исключили себя из духовной эволюции. Это ваше утверждение следует поставить в связь с другими подобными случаями именно в один ряд. Конечно, непринятие очищения учения, которое им приносил Христос, и допущенное убийство и преследование его учеников тяжко повлияло на карму еврейского народа точно так же, как и преследование последователей Будды и изгнание буддизма из Индии браминами породило печальную карму Индии. Именно это утверждение в такой же мере сейчас должно относиться и к христианскому миру. Словесное признание и исповедание Христа одно, но принятие сердцем И истинное следование Христу — совершенно другое. Истинный последователь Христа — тот, кто признал основы всемирной доктрины, напитавшей Христа. Только он вступил в цепь духовной эволюции. Учение Христа тоже искажено до неузнаваемости. И пришло время очищения его. Наступил черед христианскому миру сделать выбор своей кармы. Конечно, вы пишете об этом. Это очень важно. Девятое. Страница 141. Вы пишете «В желании сохранить свои кастовые преимущества брамины не останавливаются ни перед чем. Зная о существовании закона перевоплощения, они его отрицают». Правильнее было бы сказать «В желании сохранить свои кастовые преимущества брамины в невежественных общинах или селениях не останавливаются ни перед чем. Они внедряют и пользуются самыми ужасными суевериями. И в этом конгломерате суеверий и ритуалов, утративших свое первоначальное значение, с трудом можно уловить искры когда-то великого знания. Но они не отрицают закона перевоплощения и не боятся его ибо, по их убеждению, Брамин, как дважды рожденный, не может родиться в низшей касте. В древние времена дважды рожденный означало духовное рождение, посвящение, но потом этот титул стал вообще принадлежностью каждого Брамина. Сейчас же за деньги они дают это посвящение, выродившееся в известный ритуал, каждому. Безразличие касты. Действительно, засилие их страшно и заключается именно в прерогативах их касты, ибо самые насущные функции жизни не могут совершаться никем, кроме броминов, отсюда их власть. Истинно, бромины сейчас являются паразитами на больном организме Индии. Будда приносил народам Индии свободу уничтожением системы. Каст Но Индия, изгнав буддизм, предпочла рабство.